Глава 31. Последний вечер в гостинице я собиралась лечь пораньше, чтобы хорошенько выспаться. До Яснограда мне придется добираться еще дней десять, если нигде не останавливаться. Я уже собиралась задуть свечу, когда в дверь постучали. «Абрита!» За дверью стоял Адрей. «Пусти, нам надо поговорить!» Я тяжело вздохнула. Этот новый Адрей... Вызывал у меня безумную тоску по тем временам, которые прошли безвозвратно и которые уже никогда не вернуть. Все эти дни я невольно избегала его, что, впрочем, было легко, мы поселились в разных номерах. И сейчас мне тоже совсем не хотелось с ним разговаривать, но отказать без повода показалось мне не совсем прилично. Оставалось только сделать вид, что я уже сплю. «Абрито!» — снова заговорил Андрей. «Под дверью щель, и я вижу отблеск твоей свечи. Ты еще не спишь. Пусти меня, пожалуйста, это очень важно». «Входи». Через пару мгновений отозвалась я, успев вылезти из постели и накинуть халат. И дело было вовсе не в том, что мой муж считал этот разговор важным. Дело было в первом за многие годы нашего знакомства «пожалуйста». И если Андрей произнес это слово значит, на самом деле хотел сказать что-то очень важное. Он вошел, замер на границе круга света, вздохнул, а потом вдруг шагнул ко мне и обнял, крепко прижимая к себе. Я снова уткнулась в его шею. Но в этот раз страсть не вспыхнула во мне, как солома от случайной искры. Он перестал использовать травы, чтобы заставить меня хотеть его. «Спасибо тебе за все!» прошептал он, «за малинку, за ее сына». «И прости меня, Елька, за все то, что я сделал. Если бы я знал, что все обернется именно так...» Он отстранился, взглянул в мои глаза и спросил, «Ты точно не хочешь уехать? Мы вытащим твоих детей и уедем все вместе. Если ты не захочешь остаться со мной, я помогу тебе устроиться в республике Талот. Денег у меня немного». «Но ты точно сможешь распорядиться ими лучше меня!» Криво улыбнулся он. «Нет». Покачала я головой, отступая от него на шаг и разрывая контакт. «Я должна вернуться в Ясноград». «Зачем тебе эта елька?» Нахмурился он. «Поверь, титул не имеет никакого значения, если ты не можешь прожить жизнь с тем, кого любишь». Я пожала плечами. «Правду сказать не могла». А врать не хотелось. Я каким-то шестым чувством ощущала, что сейчас не время для лжи. Что ж... Андрей вздохнул. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Но если что-то пойдет не так, то ты должна знать. Двери моего дома всегда открыты для тебя». «Хорошо», — кивнула я, широко улыбнувшись, чтобы скрыть усмешку. «Уж кому-кому, а Андрею я точно доверять не буду». Даже если он останется последним человеком на земле. Это он сейчас такой добренький. Я уже столько раз видела, как его настроение и планы кардинально менялись, что верила ему ничуть не больше, чем переменчивому осеннему ветру. Елька. Он вытащил из-за пазухи слегка смятую нашими объятиями стопку документов. «Держи. Спрячь и не показывай отцу». «Что это?» Нахмурилась я, выхватывая документы и вчитываясь в строчки. Непроизвольно присела на кровать, чтобы быть ближе к свече, стоявшей на прикроватном столике. Андрей тот же присел рядом, чуть в отдалении, чтобы не коснуться меня. Это документы о разводе. Я все подготовил и подписал. Дата открытая. Ты можешь поставить любую, которая тебе нравится. Он криво улыбнулся и повторил. Только спрячь и отцу не показывай до поры до времени. Да и потом, после коронации, не торопись. Сначала собери вокруг себя союзников, заручись поддержкой остальных высоких родов. Они поддерживают моего отца только потому, что он их заставил. У него есть компромат на каждого из них. Если ты пообещаешь закрыть глаза на их прошлые проступки, какими бы они ни были, они перейдут на твою сторону. Все Кроме герцога Вейрона, этот мерзавец абсолютно предан отцу. А потом, когда будешь готова, ударь и уничтожь его, Елька. А эти документы лишат моего отца всех прав на трон даже в случае твоей смерти. И тогда ему не будет смысла тебя убивать. Главное, чтобы дата на соглашение о расторжении брака была раньше, чем дата коронации». «Адрей не врал». Это на самом деле были именно те документы, о которых он говорил. Я пробежала взглядом по странице. «Все верно. Герцог Андрей Бакрей по собственной инициативе расторгает брак с герцогиней бритой Бакрый, урожденной герцогиней Форент». «И еще, Елька». Он дождался, когда я дочитаю до конца, и продолжил. «Не доверяй великой матери. Не знаю, что она наобещала тебе». Но эта стерва никогда не держит обещания, если они идут вразрез с ее планами. Мой отец думает, что старуха помогает ему получить корону, но на самом деле он всего лишь марионетка в ее руках. И если тебе кажется, что ты переиграла ее, получив ее титул, то ты ошибаешься. учиха слишком широко раскинула сети. И я уверен, прямо сейчас готовит какую-то гадость. Будь настороже. Мама говорила, что богиня защищала ее, и если ты можешь, то попроси ее о помощи. Но старайся делать это только в крайних случаях. Мама говорила, богиня очень обидчива и немного капризная. Она не любит, когда ее отвлекают по пустякам, и может не прийти в тот момент, когда она нужна больше всего. Адри улыбнулся. «Моя мать прогорела именно на этом». «Почему ты мне помогаешь?» не выдержала я. Все его слова вызывали во мне какую-то смутную тревогу. Как будто бы он говорил не совсем то, что думал, а думал не совсем то, что говорил. «Потому что хочу искупить свою вину за все, что было», признался он. «Я вел себя с тобой, как последняя сволочь. Я бил тебя, мстил за то, что ты стала моей женой. Я ненавидел тебя за то, что ты не была Иссой». Я обманывал тебя, говоря о своих чувствах, и надеялся воспользоваться тобой в своих целях. Отец прав. Ты гораздо более успешна, чем я, и я хотел, чтобы ты плясала под мою дудку. Я даже привораживал тебя особой травкой из северной пустоши, которую в Вадди используют для пробуждения в женщинах искренней любви к их хозяину. Он невесело усмехнулся, глядя в мои расширившиеся глаза». «Не говори, будто не замечала, что твоя страсть ко мне не совсем естественна. Я хотел сделать тебя своей покорной рабыней», — фыркнул он. «Если бы знал, что все закончится так быстро и не экономил бы на травке, ты уже бегала бы за мной, как собачонка. Но мои основные запасы остались в воде, и мне надо было всего лишь слегка поддерживать твою привязанность, чтобы доставить в свое поместье». Или дождаться моего человека, который должен приехать ближе к весне. А уж там я бы развернулся. «Какая же ты мразь!» – выдохнула я. «Не отрицаю», – согласился Андрей и противно рассмеялся. «А может быть, я просто стал кое о чем догадываться». Тихо, заговорщицким тоном произнес он, слегка наклоняясь ко мне. «Я тут поспрашивал Малинку». Она утверждает. «Что никогда не видела тебя в Ургороде, Елька», – произнес он раздельно. «Как будто бы хотел сказать совсем другое имя, но исправился только в самый последний момент». «Я тебя уничтожу», – прошептала я. «Нет», – качнул он головой и снова рассмеялся. «Ты обещала моей матери. Я не знаю детали. Она была не совсем адекватна, когда говорила об этом». Но она точно взяла с тебя обещание о моей безопасности. Она ведь знала, кто ты. Хотя тогда он явно надо мной издевался. Я решил, что мать точно сошла с ума. Я сжала кулаки. И как я могла подумать, что Андрей изменился? Он остался таким же, каким и был. Для своей малинки он всегда был таким, любящим и заботливым отцом. А для меня он всегда был мерзкой тварью. Меня это не остановит, Адрей. Тихо, но нисколько не сомневаясь в своих словах, заверила я. Если ты хотя бы попытаешься открыть рот, я тебя уничтожу без всякого сожаления, не обращая внимания на то, что будет после. Адрей насмешливо фыркнул и, наклонившись ко мне, зашептал на ухо. Не бойся, Елька, я никому ничего не скажу, особенно отцу. Я его слишком ненавижу, чтобы помогать. Тем более, его шепот стал еще тише. а тебе я точно знаю только то, что ты не герцогиня Форент и не ургородская мать. А вот кто ты на самом деле, я только догадываюсь. Может быть, ты на самом деле ушлая крестьянка Елька, которая сумела обмануть всех вокруг и изобразить из себя аристократку. А может быть, ты никто иной, как Елька. Выдохнул он и подмигнул мне с кривой ухмылкой. «В любом случае, моего отца ждет большой сюрприз, и я слишком хочу посмотреть на то, как он проиграет, чтобы помогать ему выиграть. Так что не переживай, свои догадки я оставлю при себе». Он резко встал, и пока я не пришла в себя от его признаний, шагнул к двери, но когда взялся за ручку, снова остановился. «Да, кстати, чуть не забыл» усмехнулся он. «Скажи отцу, что мы поссорились, и я уехал в неизвестном направлении. Он всегда боялся нашего сближения. Поэтому он даже будет рад и не станет меня искать. Правда, Андрей заговорщически подмигнул мне. Тебе придется соврать, что ты беременна. Иначе мой отец достанет меня из-под земли. Ему нужен наследник. А я совсем не хочу, чтобы он меня нашел. Поэтому... «Ты должна будешь на самом деле забеременеть!» И я уже побеспокоился об этом. Он бросил на постель крошечный мешочек. «Это травка для зачатия. Ее лучше пить вдвоем!» Пояснил он и, смеясь, исчез за дверью. А я медленно разжала кулаки. На ладонях остались красные полукружья, из которых сочилась сукровица. «Какой же он все-таки гад! Мерзавец! Ненавижу!» Эмоции требовали выхода, и я, схватив кувшин с водой, стоявший на низеньком столике рядом с кроватью, с размаху швырнула его в стену, разбивая в дребезги. Холодная вода вперемешку с мелкими стеклами хлестнула в меня, заставляя прийти в себя. Я вытерла лицо рукавом. На ткани остались капли крови. Я посекла себе лицо и шею, но боли совсем не чувствовала. «Ваша светлость!» примчавшаяся на грохот служанка из постоялого двора, помогавшая нам все эти дни, всплеснула руками и уставилась на меня круглыми от ужаса глазами. «Прибери здесь», – равнодушно обронила я, «и принеси теплой воды, промыть ранки». К счастью, порезы оказались неглубокие. Они заживут раньше, чем я вернусь в Ясноград. Андрей уехал очень рано. Мы так больше и не перемолвились ни единым словом и не могу сказать, что я об этом жалела. Утром я смотрела, как он суетился у кареты, усаживая поудобнее одетую в огромный тулуп дочь и подавая ей заботливо укутанного внука. И думала о том, как хорошо, что покойная герцогиня Бакрей взяла с меня обещание пощадить ее сына. Иначе я мучилась бы еще больше, отпуская этого гада живым».